Короткие рассказы для детей. История 26 Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга притчей, 18 глава, 10 стих. Вы еще помните тот рассказ который мы слышали вчера. Это была печальная история про глупого Ганса. Кем только он не хотел стать. Плотником, трубачистом, шахтером, мельником, кузнецом, сапожником, портным, стекольщиком, переплетчиком и так далее. Но из него ничего не получилось, потому что он был очень ленивым. А ты кем хочешь стать? Думал ли ты когда-нибудь уже об этом? Очень многие фамилии произошли от названия профессий. Но сейчас фамилии не совпадают с работой человека. Например, у человека фамилия Кузнецов, а он в кузнице ни разу не был. У другого фамилия Плотников, а он никогда не плотничал. Или Сапожников, а он и вовсе не умеет чинить сапоги. Моя фамилия – Мюллер. В переводе на русский язык – Мельников. Но я еще никогда не работал на мельнице и ничего не смыслю в этом ремесле. А как твоя фамилия? Может быть, твоя фамилия тоже произошла от какой-нибудь профессии? Многие люди называются христианами но никогда не молятся Иисусу Христу. Они не любят Отца Небесного, но все же хотят называться Его детьми, а это очень плохо. Есть люди, которые называют себя спасителями, но есть только один Спаситель – Иисус Христос. Если мы называемся христианами, то должны верить в Господа Иисуса Христа, читать Его Слово и молиться Ему. Наш библейский стих гласит «Имя Господа – крепкая башня». Видели ли вы башню или крепость? Обычно башни строились на горе, имели могучие стены, а вокруг – ров с водой. Через ров был проложен подъемный мост, который можно было поднять, когда появлялись враги. И тогда крепость была в безопасности. Во время войны люди прятались за стенами таких крепостей, потому что враги не могли зайти туда. Однажды шведы окружили немецкую крепость, стоявшую на крутой горе. У этой крепости были очень толстые стены. В крепости было много кладовок с продуктами и колодец с хорошей водой. Враги никак не могли взять эту крепость, потому что у людей было достаточно еды и питья. После долгой, безуспешной осады враги подослали к воротам своего солдата. Он переоделся, выдал себя за немца и сказал, что со шведами не имеет никаких связей. И так как он был без оружия, его впустили. Они были уверены, что с ними ничего не случится. Но через несколько дней все люди в крепости сильно заболели. Они стали совсем бессильными, и многие из них умерли. Что же случилось? Вражеский солдат имел при себе маленький пакетик яда, который он бросил в колодец и таким образом отравил воду. Эту воду нельзя было больше пить. Им ничего не оставалось делать, как открыть ворота и впустить врагов. Крепость была взята. Этот солдат только выдавал себя за немца. А на самом деле он не был им. Если кто-нибудь говорит, что он христианин, а в Господа Иисуса Христа не верит, то он обманщик. А кто приходит к Иисусу с верой, тот находится в крепкой башне в безопасности. Иисус еще никого не разочаровывал, и Он знает наше сердце. А теперь мы будем молиться и благодарить Господа Иисуса за то, что имя Его – крепкая башня, в которой мы находимся в безопасности.